Глава десятая. Я дошел до маяка и поднялся по каменным ступеням к двери в его западной стене. Дверь была огромная, тяжелая и недосигаемая для ветров и влаги. Она была заперта. Внизу виднелась небольшая гавань, где стояли пришвартованные к причалу две лодки: одна гребная, другая парусная с маленькой рубкой. Лодки тихо покачивались на волне.